«На чем я остановился?» «Ах да, на вагоне-ресторане. Я всегда на нем останавливаюсь». Мсье Кара улыбнулся, открыв мне дверь, а потом снова стал серьезным, как будто жалел о своем приглашении. В вагоне-ресторане она пила кофе с сахаром и съедала ванильную булочку. Между прочим, я никогда не видел, чтобы она пила кофе с сахаром или ела ванильные булочки. Было еще светло, когда поезд прибыл в Дахау. В воздухе висел туман, стоял страшный холод. Мать была в одежде, подходящей лишь для того, чтобы пройти несколько сотен метров от дома до своей врачебной приемной. К ней направлялись несколько солдат. В первый раз она поняла, как мало пассажиров было в этом странном поезде. Помимо солдат в нем ехал один старик и две супружеские пары. Во всем поезде. Мать была единственной молодой женщиной, которая одна ехала в этом поезде. Она была, кроме того, единственной, кто приехал с сумкой. Все остальные выходили из вагонов с пустыми руками. юдиф отвели в помещение, которое раньше использовали как билетную кассу. Вдоль стен стояло несколько скамеек, едва она успела сесть, как ее вызвали, самую первую. Она по привычке улыбнулась оставшимся и последовала за солдатами. Они шли по глинистому вязкому полю, и мать несколько раз упала в своих туфлях с низкими каблуками. Машинально она протягивала руки, чтобы мужчина, шедший впереди, помог ей встать, но он продолжал идти, не останавливаясь. Уверенная, что он просто не видел, как она падает, она окликнула его, удивившись, звучанию собственного голоса. Она очень давно ни с кем не разговаривала, к ней никто не обращался, а сама она не осмеливалась это делать. Мужчина остановился, оглянулся, посмотрел на нее и пошел дальше. Пока она лишилась только самоуважения, но никто не лишил ее главного титула — звания врача. Что было бы хуже, она могла поспорить. Но она была умная женщина. Она просто сняла туфли, несмотря на холод, и пошла за человеком, который только что отнял у нее человеческое достоинство. — Будьте так любезны, выключите радио. — Спасибо. Мсье Каро откашлялся и отпил глоток воды. Он вел себя так, словно выступал с докладом, словно читал записанные выступления. В здании, расположенном в отдалении от других, ей снова пришлось сесть и ждать. Она вытерла слезы, чтобы они не замерзли у нее на щеках, и задумалась, нет ли у нее в сумке каких-то вещей, которые могли бы ей сейчас помочь. Наверное, можно воспользоваться марлевым бинтом. Человек, лишивший ее человеческого достоинства, стоял, прислонившись к двери, но, услышав из соседнего помещения шум, встрепенулся и вытянулся по стойке смирно, а когда дверь открылась, вскинул руку в нацистском приветствии. В комнату вошел невысокий полный человек с редкими волосами. Он посмотрел на види, на ее ноги и приказал солдату принести теплые носки. Солдат повернулся и вышел. Полный мужчина отошел к своему столу в соседней комнате, оставив дверь открытой но не сказав ни слова Юдифи. Солдат вернулся с парой носков, похожих на белые футбольные гетры, и протянул их Юдифи. Она стянула с ног черные нейлоновые чулки и натянула принесенные гетры. Она даже попыталась надеть туфли, но гетры оказались слишком толстыми. Так, в одних носках, она и пошла к столу, куда ее позвал сидевший за ним человек. — Только теперь она узнала, зачем ее сюда привезли. Она должна послужить своей стране. Ее привезли сюда как врача. Она была лучшим врачом в Мюнхене. А теперь, когда в городе осталось мало и немцев, и евреев, она должна поработать здесь. Она должна лечить все болезни, которые могут приключиться с людьми в лагере. Все зло и болезни здесь происходят от грязных евреев но она будет лечить не их, а немцев, которые заражаются от евреев. Так объяснил ей задачу человек за столом. Но ее привезли сюда не только потому, что она была лучшим в городе врачом, но и потому, что она очаровательная женщина, самая очаровательная, о какой только могут мечтать немецкие солдаты, а они должны иметь только лучших женщин. Моя мать не топнула ногой. Она вообще никогда этого не делала. Месье Корроз замолчал, а я задумывался о том, что он хотел сказать своей фразой, но прежде чем пришла к какому-либо выводу, он продолжил. Они хотели знать, что ей нужно для того, чтобы принимать больных. Она быстро составила список необходимых медикаментов и инструментов, В суматохе ареста она забыла в своем кабинете стетоскоп. Обычно во время работы стетоскоп висел у нее на шее. Но, уходя домой и надевая плащ, она всегда снимала его. Так же поступила она и в этот раз. Она сняла его и оставила в кабинете, словно шла домой. Полный человек взял список, быстро его посмотрел и вернул Юдифи, попросив дополнить его необходимой мебелью. Кроме того, ей понадобятся весы, ростомер, кушетка, стул, бумажные полотенца и хорошая лампа, если она не добавит сама что-нибудь еще. Мать попыталась вспомнить, что стояла в ее собственном кабинете, но память изменила ей. Наверное, сработал защитный механизм. Наверное, до нее наконец дошло, что она никогда больше не увидит свой кабинет и поэтому о нем следовало забыть как можно скорее. все корова вытер глаза. Первые два дня в Дахао она провела в одиночестве, в маленькой комнатке, сидя на солдатской кровати без простыней и под одеяльником. Два раза в день ей приносили еду и кофе. Никто к ней не обращался. Она бесчетное число раз открывала и закрывала свой докторский саквояж. Но она все же пыталась не падать духом. Она говорила, «Если бы я тогда позволила себе заплакать, то не дожила бы до сегодняшнего дня». Да. Да, на третий день пришел какой-то человек с парой черных ботинок, приказал ей надеть их и следовать за ним. Путь снова пролегал через глинистое поле. Свои старые туфли она положила в саквояж, — Бараки, разбросанные по полю, выглядели не так, как она себе представляла. Некоторые, конечно, напоминали старые железнодорожные контейнеры, но среди них выделялись и вполне приличные маленькие домики. Мужчина направился к одному из бараков, стоящему в рощице, и мать последовала за ним. Она сразу поняла, что мужчина привел ее в новый медицинский кабинет. Не говоря ни слова, мужчина обвел рукой помещение. Перед дверью находился небольшой тамбур, который с большой натяжкой можно было назвать комнатой ожидания. Сам кабинет напротив был большим, светлым и просторным. Под потолком висела большая люминесцентная лампа, излучавшая немилосердно яркий свет. За простенком находился простенький душ и туалет, представлявший собой просто отверстие в полу. Среди всего этого несчастья, и несмотря на то, что у нее отняли свободу и самоуважение, ей все же вернули часть профессионального достоинства. Это был проблеск света, проблеск надежды, и она принялась спокойно распаковывать свой саквояж. Морфин она положила в сейф, висевшей на стене, в сейфе находились медикаменты, которые она заказала. Она осмотрела один флакон, открыла и понюхала содержимое второго, чтобы убедиться, что это и в самом деле лекарства, которые ей требовались. Ножницы она положила вместе с перевязочными материалами. После всего она извлекла из саквояжа туфли, смочила ватку и попыталась очистить обувь от засохшей глины. Потом она поставила туфли в душевой отсек, чтобы высушить их. Вдруг она услышала детский крик и выглянула в окно. Но из окна была видна только роща, и в этом было спасение. Вскоре она услышала женский крик. Попыталась открыть дверь, но тут же удивилась своей наивности. Дверь, конечно же, была заперта. Она вернулась в кабинет и снова выглянула в окно, выходившее на рощицу. Только через несколько часов в кабинет вошел первый пациент, полный коренастый офицер. Он впервые представился, она записала его имя, Фриц Эрк, в блокнот, который служил ей рецептурными бланками и журналом регистрации пациентов. Эрк страдал диабетом и теперь, когда он находился вдали от дома, ему стало хуже. В первый день у Эдифи было два пациента — Эрк и солдат с вывихом плеча. У всех пациентов были ключи, которыми они открывали наружную дверь. Они отпирали дверь, входили, получали помощь, запирали дверь и уходили. Врач был в заперти, а пациенты приходили с ключами. Какой нелепый фарс. Мсекаро рассмеялся и закашлялся. Впрочем, я не находила ничего комичного в этом рассказе. Похоже, он вдруг оторвался от своего конспекта и, сделав это, перестал владеть собой. Чувства возобладали. Да. Так на чем я остановился? Итак, Юдифь полечила Эрка и солдата, а вечером ей принесли поднос с ужином. После еды она ждала, что за ней придут и отведут на ночлег в помещении с кроватью. Но никто не пришел. Она затасковала по своей спартанской комнатке. Однако, когда наступила ночь, улеглась на медицинскую кушетку и уснула. Тогда она не знала, что ей придется жить так больше года. Теперь это был не только ее врачебный кабинет, но и дом. Таким образом, Юдив получила свою врачебную практику, и своих пациентов, хотя и не так, как она раньше себе это представляла. Эрк приходил несколько раз в неделю и был единственным человеком, с которым ЮДИФ поддерживала какой-то личный контакт. Именно у него она осмелилась попросить, чтобы ей приносили газеты, иначе она могла бы сойти с ума, потому что ей было абсолютно нечего делать между редкими приходами пациентов. Он обещал выяснить, что можно сделать, На следующий день он пришел с плохой новостью. В получении газет было отказано. Но моя мать была далеко не глупа. О ней можно сказать много приятных слов, но ее ни в коем случае нельзя было назвать глупой. На другой день, вводя инсулин в его немецкую вену, она спросила, не будет ли ей позволено читать медицинскую газету. Это будет лучше для всех, утверждала она. Врачебная наука стремительно развивается, и она должна поддерживать знания на должном уровне. Тем более, что в лагере большая скученность, и ей надо знать, какие бактерии и вирусы больше других размножаются в таких условиях. Эрк был доволен, но смущен тем, что такая простая мысль не пришла в голову ему самому. Он решил помочь Юдифи. Нет, не потому, что был добр, нашли о чем говорить. Но он был мужчиной. Уже через неделю он пришел с номером газеты. «Сосновая роща» и «Медицинская газета» помогли Юдифе выжить. Каждый номер она прочитывала по десять раз. Юдиф мало рассказывала о том, как ей удалось пережить Дахау. Она говорила, что ничего не видела, только слышала. Выстрелы и крики. Таких криков она не слышала до этого никогда в жизни. Это были нечеловеческие вопли, напоминавшие поросячий виск. Эдив ни разу не видела, как режут свиней, но теперь она знала, как они в этот момент кричат. Какой, впрочем, вздор. Однако она часто рассказывала, как однажды Эрк явился в кабинет с пакетом, в котором лежали нейлоновые чулки. К тому времени мать пробыла в Дахау уже несколько месяцев. Одежда, в которой она приехала, была у нее единственной. Она стирала одежду через день в душе и сушила на батарее отопления. Через ночь таким образом ей приходилось спать в медицинском халате. Чулки выглядели поношенными, одна петля была спущена, но она выстирала их и стала носить. Это было необъяснимо. Мсья Каро тяжело сглотнул. Мысль о том, что до нее эти чулки носила другая женщина, не могла не прийти в голову Юдифи. Она была не настолько глупа. Она понимала, что та женщина, скорее всего, мертва, и что, вероятно, она пала жертвой Эрка и его головорезов. Как она могла носить чулки, убитые ими женщины? Это было то же самое, как если бы она сама ее убила. Еще, будучи ребенком, я спрашивал у матери об этом. Мне было тогда восемь лет. Вы понимаете? Восемь лет. Мне вдруг показалось, что в комнате стало тесно. А лицо М. короб пылало от гнева. Наверное, мне надо было что-то сказать, чтобы отвлечь его, заставить подумать о чем-то другом, но я хотела знать, что было дальше. Что она вам на это отвечала? Что для нее было важно снова надеть свои туфли и сбросить, наконец, те проклятые ботинки. Она доказала этим, что человек сам не знает, как поведет себя в экстремальной ситуации, до тех пор, пока не окажется в ней. Трам-пам-пам. Невзирая ни на что, я все же ощущала свою ответственность за здоровье месье Каро, И, рискуя тем, что его рассказ может на этом закончиться, я спросила, не хочет ли он сделать паузу, и добавила, что смогу прийти завтра. Мс. Коро сердито уставился на меня. — Нет, надо сегодня покончить с этой позорной историей. Надо поставить в ней точку. Мне посчастливилось снова вернуться в прошлое. Получив чулки, она спросила, нельзя ли ей получить сменное белье. Эрк устроил это. Он принес пару белых чулок, две пары черных брюк, две пары белых кольсон, две белые рубашки и серый свитер. Все мужских размеров. Она навела порядок и уют в кабинете. Последний номер медицинской газеты она клала в комнате ожидания. Время от времени она просила солдат приносить ей сосновые веточки, которые она в пробирках ставила на стол в приемной. Именно за это я упрекаю свою мать. О чем, черт возьми, она думала? Вы спрашивали ее об этом? Она говорила, что таков был ее способ выживания. Но она же слышала крики. Но знаете, за что я порицаю ее больше всего? за то, что она не стеснялась об этом рассказывать, за то, что она этим гордилась. Но она же рассказывала правду. Дерьмо это, а не правда. Она была гордая женщина. Вприсподнюю ее за такую гордость! Теперь я снова узнала прежнего прежнем Каро. Впрочем, на этот раз он сумел быстро взять себя в руки и успокоить свои страсти. Он все же решил рассказать историю до конца и поставить в ней жирную точку. Все его поведение говорило о том, что он хочет передать весть о прошлом дальше, чтобы не унести ее с собой в могилу. Она болела и сама. Возможно, это была не конкретная болезнь, просто она сильно ослабела. Но, будучи врачом, она могла заказать все, что ей было нужно. Она позаботилась о себе, принимая препараты железа и витамины А и Д, а в это время ее соплеменницы умирали по соседству. Так она прожила чуть больше года. Она ни разу не вышла из своего кабинета до того момента, когда ей пришлось покинуть Дахау. Без предупреждения к ней явился солдат и приказал паковать вещи. Она спросила, что ей взять с собой, так как была уверена, что ее вызывают к тяжело к человеку, который не может сам прийти в медпункт. Солдат повернулся на каблуках, вышел и вскоре вернулся. — Возьмите то, что может понадобиться господину Эрку. Мать уложила в саквояж инсулин, шприцы и болеутоляющие средства. На дворе уже стояло лето. Вовсю пели птицы. Первое, что поразило мать, когда она вышла на улицу, были запахи. Самые разнообразные запахи. Больше года она провела в комнате, где не было никаких запахов. На улице же пахло сигаретами, потом, сыростью, в смеси с запахом сигар, рвоты, испражнений и ацетона, хлорки и еды. У платформы стоял поезд. Мимо торопливо пробежали какие-то люди с желтыми еврейскими звездами на рукавах. Солдаты подгоняли их гортанными командами. Она улыбнулась им, но они посмотрели на нее со страхом. Она поняла их реакцию. На ее одежде не было желтой звезды. Неподалеку от поезда стоял большой черный легковой автомобиль. Солдат жестом приказал ей сесть в машину. Мать сильно испугалась. Врачебные приемы были ее единственным спасением и единственной защитой, оплотом ее безопасности. Что, теперь пробил ее час? Дверь машины открылась, и она заглянула внутрь. На заднем сиденье сидел Эрк, который жестом предложил ей сесть рядом. Шовер в эсэсовской форме повернул ключ зажигания. Куда они поехали? Мой интерес к истории возрос настолько, что я перестал осторожничать с вопросами. В Париж. Почему в Париж? Немецкие войска захватили город. Эрка направили служить в Париж. Он попросил начальства, чтобы ему разрешили взять с собой ЮДИ, потому что иначе он не мог бы держать под контролем свой диабет. Мать ее была француженкой, и французским языком она владела как родным. Практически Эрк просто решил взять женщину с собой. Но, может быть, она нравилась Эрку? Может быть, он воспользовался этим предлогом, чтобы увести ее из Дахау? Он был обыкновенной скотиной. Не будем наряжать дьявола в белой одежды. До Южной Германии они доехали на машине. Оттуда поезд привез их в Париж, на Леонский вокзал. В Париже они поселились в гостинице, и не просто в гостинице, а в отеле Риц на Вандомской площади. Эрк дал матери денег на покупку одежды. Совершенно абсурдный поступок. Сначала он продержал женщину в заперти в течение года в сарае, где был только душ и какое-то подобие туалета а потом поселил ее в шикарном отеле и одарил деньгами на дорогие покупки. Она пошла в один из самых дорогих магазинов на Вандомской площади и отлично оделась с помощью продавцов. Эрк велел ей на все вопросы о ее имени отвечать, что ее зовут мадемуазель Дернер и что она его невеста. Глупый немец! Было бы гораздо правдоподобнее, если бы он выдал ее за свою дочь. Ей нужно было это оправдывать? Глазами сие коро потемнели. — Вы подумали обо мне? — Почему я должна была подумать о вас? — Да, это все вздор. Нет, ей не надо было это оправдывать. Она наверняка хвасталась этим так же, как хвасталась полученными от Эрка чулками. Он тяжело вздохнул. — Я устал. — Но мы должны поставить точку. В этой истории,